Дружно, мерно, сильные руки грибцов рассекают длинными веслами воду, и легкая косная быстро летит мимо стай коломенок и гусянок, что стоят на якоре вдоль берегов. С грибцами шесть человек-песенников. Взял их самоквасов на вечер из московского хора, певшего в одном из лучших трактиров. Все певцы одеты одинаково в голубые канаусовые рубахи-косоворотки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 В длину бывает до 20 сажен, и грузу поднимает пудов тысяч до 10 и больше. Цветочный кутас, гирлянда из цветов, плетеница, длинный венок. Конец примечания. Среди косной, вплоть до самой кормы, стоит на железных прутьях парусный намет для защиты от солнца, а днище лодки устлана, взятыми на прокат у кавказского армянина персидскими коврами. На скамье, что ставлены вдоль бортов, положены мягкие матрацы, крытые красным таганским сукном с золотым позументом. Таково красно разубрал Петр Степанович косную с помощью нового своего знакомца Виденеева. Еще до отвала, когда гости подъехали к пристани, Марка Данилыч не узнал косной. С довольным, веселым видом тотчас он стал журить молодых людей. «Что это вы вздумали? Это на что?» «Эх, грозы-то на вас нет! Как вам это не стыдно, Петр Степаныч, в такой изъян входить? Не могли разве вы покататься в простой косной?» «Гляди-кась, чего тут понаделали! Ах, господа-господа, бить-то вас некому!» Сиял радостью Петр Степаныч, слушая попреки Смолокуровские и по лицу замечая, что Дуне нравится разубранная на славу косная. «Уговор помните, Марко Данилыч?» — молвил Самоквасов. — Какой еще уговор? — А ведь я говорил вам, чтобы мне никто не мешал и ни в чем бы со мною не спорил. Забыли? Да могло ли прийти в голову, что вы это к деньгами швырять станете? Ведь за все за это на плохой конец сто полтора либо два надо было заплатить. Ежели бы мы с Зиновием Алексеевичем знали это наперед, не уж бы согласились ехать с вами кататься. «Поздно теперь рассуждать», — молвил Пётр Степанович. «Милости просим в косную». Расселись по скамьям. Марко Данилович с Дуней, Доронин с женой и обеими дочерьми, Пётр Степанович последний в лодку вошел и, отстранив рукой кормщика, молодецкий стал у руля. «Уговор помните, Марко Данилович?» — спросил он у Смолакурова. «Какой ещё?» «Адавича, вот при Дмитрии Петровиче говорили» чтобы мне на косной быть за капитана и слушаться меня во всем. Ну так что же? Нет, я это так только сказал. К слову, значит, пришлось. Молвил Петр Степанович и молодецкий крикнул. Эй вы, грибцы молодцы, чур не зевать! И, повернув рулем, стал отваливать. Косная слегка покачнулась и двинулась. Право греби, лево табань! Громким голосом крикнул Пётр Степаныч. По его велению гребцы заработали, и косная, проплыв между тесно расставленными судами, выплыла на вольную воду. «Молись Богу, православные!» Снимая шапку, крикнул Пётр Степаныч. Разом грибцы поставили двенадцать весел торчком к небу и, сняв шляпы, но не вставая со скамей, принялись креститься.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 Изредка пароходик. Из слаботы со всего левого берега Несется нескончаемый, нестройный людской гомон. Слышится скрип телег, ржанье лошадей, блеяние пригнанных на убой баранов, Тяжелые удары кузнечных молотов, Кующих гвозди и скобы в артельных шиповках, Звонкий ляск, перевозимого на распусках К стальным заводам полосового железа. Веселые крики, всплески купальщиков, отдаленные свистки пароходов. Все сливается в один, никаким словом невыразимый поток разнородных звуков. Примечание. Кочерявый, коряжестый, суковатый, кривоствольный кустарник. Кочерявый дуб вырастает из корней срубленного, но не выкорченного, вырытого с корнем леса. Он годится только на дрова. Гоман Громкий, нестройный шум от множества человеческих голосов, в котором за отдаленностью или сильным криком нельзя распознать ни единого слова. В так называемых «шиповках» куют гвозди и скобы для судов. Работа большей частью артельная. У каждого наковальни и железа свои, а уголь — общий. Роспуски, станок, дороги для перевозки клади. Конец примечания. Летит косная, а на ближних и дальних судах перекликаются развалившиеся на палубах под санцепеком бурлаки. Издалека доносятся то заунывные звуки родимой песни, то удалой комаринский наигрыш вторной сизовской гармоники. Всюду ключом кипит жизнь промышленная и на воде, и на суше. А там дальше, вверх по реке, друг за дружкой, медленно, зато споро, двигаются кладнушки с покатами шире бортов палубами, плоскодонные уемистые дощанники, крытые округлую палубой шитики. На ходу легче тех судов нет никакой посудины. Тянутся суденышки не как по Волге, там их тянут бурлаки. Здесь лошади тащат речные суда. Идут себе шашком по бечевнику Крепкие доброезжие обвёнки И тянут судно с Настю, привязанную к дереву. На Волге сделать того невозможно, Таковы у ней берега. Несется косная по тихому лону широкой реки. Вода, что зеркало, Только и струится за рулем, Только и пенится, что веслами. Стих городской и ярмоночный шум. Настало тишь,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 Залилась веселая песня. Ах ты, брашка, ты, брашка моя, Дорога брашка подсыченная, Что на речке ли брашку смачивали, На палатях рассолаживали. Да на эту ли баржу нету петухов, Нету далых добрых молодцев у нас. И под песенку о брашке Петр Степанович С Веденеевым из серебряной раззолоченной Братины пошли разливать по стаканам Волжский квасок.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 «Гей, певцы молодцы! Разовеселенькую! крикнул Петр Степаныч. Грянула живая бойкая песня. «Здравствуй, Светик мой, Наташа! Здравствуй, ягодка моя! Я принёс тебе подарок! Подарочек дорогой, подарочек дорогой! С руки перстень золотой! На белую грудь цепочку, на шеюшку жемчужок!»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 Там и сям разгораются ради скудного ужина костры коноводов. По реке вдоль и поперек тихо, чуть слышно, разъезжают в маленьких бытниках ловцы-удальцы, раскидывая на ночь шашковые снасти для стерляжьего лова. Вот и по слуде желтой ленточкой вьется сереть низкорослого чапыжника дорожка к венцу горы, Кровниди, где гордо высится роща, полуторастолетних густолиственных дубов. Последний бедный остаток дремучих дубовых лесов, когда-то сплошь покрывавших на горный берег Оки. Отровнеди как бы отщепилась скала и нависла над рекой. Она тоже поросла дубами, и внизу вся проточена прорытыми для ломки алибастро пещерами. То место островом зовется. Красив! Величав вид на эти места С водной равнины Аки, Шуми, шуми, зеленая Дуброва, Зеленейте дубы предками холеные, Возращенные. Пока жив я, не коснется топор Древних стволов ваших. Шуми, лес, зеленей, родная Дуброва, Но косной меж тем широкой рукой Идет угощение. В ожидании привала к ближайшей ловецкой ватаге чая не пили. Подносы с мороженым, конфетами и волжским кваском Петр Степанович и Дмитрий Петрович то и дело гостям подносили. Доволен, предоволен был Марко Данилыч, видя, как его чествуют, не ворчит больше за лишнюю трату денег. «Добрые парни», — думает он, — «умны и разумны, один другого лучше».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 что умеют старшим уважить. А Марка Данилыч с Зиновьем Алексеевичем меж собой повели разговоры, пошла у них беседа про торговые дела. О Меркуловском тюлене не слова. То разумеет Марка Данилыч. Брат братом, а святые денежки хоть в одном месте у царя деланы, а меж собой не родня. Дружба, родство, дело святое, торги да промыслы.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 и крикнул грибцам. «Живей! Живее, ребята! Глубже весло окунай! Сильнее работай! Платы набавлю!» Дружно гребцы приударили. Косная быстрее полетела. Марко Данилыч с Зиновьем Алексеевичем продолжали беседу о торговых делах. Об векселях зашла речь. «Ни на что стало не похоже», говорил Смолокуров. «Векселя у тебя, а должник и ухом не ведет».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 «Уложено так царем Алексием Михайловичем!» «Когда еще он во благочестии пребывал?» «Благословенно святейшим Иосифом Патриархом и всем освященным собором!» «Чего тебе еще?» «Значит, святым духом кабалата установлена, а не заморскими выходцами!» Горячился Марко Данилович. «Читывал ли ты уложение, до указанной статьи?» «Прочитай, коли не знаешь!» «Знаю я их, Марка Данилович, Читывал тоже когда-то», — ответил Доронин. «Хорошо их знаю. Так ты и то не забудь. Тогда было время, а теперь другое. Что ж, по-твоему, Иосиф-то патриарх без ума, что ли, подписом своим те правила утверждал». Вспыхнув досадой на противоречие приятеля, возвысил голос Марка Данилович. «Не греши, Зиновей Алексеевич!»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 «Разрешите-ка наш спор с Зиновьем Алексеевичем. Как по-вашему, надо по векселям долги строже взыскивать, аль не надо?» «То есть как это?» — спросил, не понимая, в чем дело Дмитрий Петрович. «Ну вот, к примеру, сказать про Красилова, Якова Дмитрича. Слыхали про его обстоятельства?» «Не платят, говорят», — молвил Веденеев. «Объявился несостоятельным. Вчера об этом я письмо получил».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 «В молитве Господне что сказано?» «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». «Увертки-нехватки, Дмитрий Петрович!» — молвил с досадой Марко Данилович. «По-моему, никаких бы взысканий по векселям не делать», — сказал Веденеев. «Коли деньги даете, так знайте кому. Верьте только надежному человеку». «Вот еще что!» — хмуря лоб усмехнулся Смолокуров.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 ответил Дмитрий Петрович. То-то и есть, от того вы так и говорите. А вот как огреют вас разика три-четыре, так, не небось, другую песню запоете. Не запою, уверенно отвечал Веденеев. Ничего не сказал на то Марко Данилыч и обернулся назад, будто рассматривать темневшую больше и больше с каждой минутой даль. Петр Степанович стал на корму, гребцы сильнее приударили в весла.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 а по песчаному прибрежью разостланы были ковры, а на них расставлена столовая и чайная посуда. Самоквасов с Дмитрием Петровичем наперед в особой косной послали туда все нужное для гулянья. Выйдя из косной, Марко Данилыч опять забрюзжал. Зачем молодежь так бестолково транжирит деньги? Петр Степанович с Веденеевым ему на то ни слова не отвечали.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 Одаль, рашни и ботала лежали. Тоже на всякий случай ловцы их припасли. Примечание. Ботальная дель. Двойная рыболовная сеть. Снаружи — реш, то есть самая редкая сеть по четверти аршина в каждой ячее. Внутри ее другая сеть, частая. Делью называется всякая сеть. На Волге и низовьях оки у ловцов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 Тогда бы дело иное, а это что? Плевое дело, одно баловство. Зато с веселым вниманием следили за хребтиной девицы, не видавшие никогда рыбные ловитны. Каждый раз, когда ловец снимал задетую за бок стерлядку, громко они с радости вскрикивали, брали рыбину в руки, любуясь ею, пока не попадал крюк с новой стерлядкой. Не одну снасть вытащили, и каждая ста на четыре крючка была. Но поймали только штук 25 небольших стерлядей. Три были покрупнее, а в одной, от глаза до пера аршин с вершком, мерная, значит. Улов не богатый, зато все довольны, и больше всего были довольны ловцы, взявшие за снасти чуть не вчетверо больше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 и возле ковра, где распевали чаи с молокуровыми с в землю пятной и кол вколотили. Прикрепив к нему мертвый кодол, тихо, веслами и чуть касаясь воды, полегоньку поплыли ловцы поперек реки, выметывая из лодки пятное крыло невода. Доплыв до стрежня, поворотили они вдоль по течению, выкинули мотню,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 «Два рога да не бык, шесть ног да без копыт!» Через четверть часа ни одна уже сотня раков была наловлена. «Будет!» — молвил ловцам Самоквасов. тащите коневод теперь, молодцы! Посмотрим, чем Бог благословил нашу ловлю!» Уговаривают ловцы повременить, чтобы бели набралось побольше, но уж темно становилось, и Самоквасов велел им тотчас за невод приняться. Схватив концы кадолов, ловцы потянули на берег Невод. Минут через десять мотня подошла. Ее вытянули на песок. Там трепеталось десяток красноперых окуней. Небольшой с бледно-розовым брюшком лещ, две юрки и щуки, четыре налима, десятка-два ершей да штук 50 серебристой плотвы. Улов незавидный. Кроме того, были в мотне пара раков да одна лягушка.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 Навар будет знатный, за первый сорт, ответил ловец. А щука да лещ в ухе не годятся, прибавил он. Щук дарю, кушай их на здоровье, а леща мы зажарим, молвил Петр Степанович. А как ты думаешь, для навару-то раков в котелок не пустить ли? Зачем поганить уху? крикнул с ковра Марка Данилович. Рак ведь погонь, водяной сверчок! Христианам есть его не показано. Вы бы уж и лягушку-то тоже в уху положили». «Ведь раков едят», — молвил Петр Степанович. «Мало ли чего. Татары кобылятину жрут. Господа зайцев едят да похваливают. Ватики с чувашами и житничками не брезгуют. Таким закон не писан, а мы люди крещеные. От мерзости нам вкушать не подобает. Нет уж, Петр Степанович, пожалуйста, не паскуть ухи».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 «Давайте-ка жарить леща», — сказал его Петр Степанович, и оба тотчас принялись за работу. «А хорошо ведь на вольном-то воздухе в такую пору сереть друзей-приятелей, доброй ушицы похлебать», — молвил Зиновий Алексеевич, обращаясь к Марку Данилычу. «Ничего, дело неплохое», — отвечал Смолокуров. «Тут главное дело — охота. Закажи ты в любой гостинице стирляжью уху хоть в 40 рублев».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 шепотом молвил Марко Данилыч, озираясь на Веденеева. «Что зря-то кричать? А скажи-ка мне лучше, из рыбников с кем не поколякал ли? Не наплели ли они тебе чего? Так ты, друг любезный, не всякого слушай. Из нашего брата тоже много таковых, что ему сказать да не соврать, как-то бы и зазорно. И таких немалое число, и в каждом деле, какое ни доведись, любят они помутить».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 «Дмитрий Петрович, вы ведь у нас за кашевара! Готовьте чашки до да ложки скорее!» Веденеев на особом в сторонке разостланном коврике проворно расставил привезенную из города закуску. Графинчики с разными водками, стерляжьи икры жестянку, балык донской, провесную елабужскую белорыбицу, отварные в уксусе грибы, вятские рыжечки, керженские груздочки. Эх, что наставили!»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 что даже Марко Данилыч, все время с усмешкой и пренебрежения, глядевший на убогую ловлю, причмокнул от удовольствия и молвил, «Уха знатна эта». «Бесподобная», — подтвердил Зиновий Алексеевич. А Татьяна Андреевна, радушно обращаясь к кашеварам, сказала, что отроду такой чудесной ухи не едала. После ухи появились на ковре бутылки с разными винами. И блюдо с толстыми звеньями заливной осетрины. Рыба прекрасная, заготовка еще лучше. По всему видно, что от Никиты Егорова. «Осетрина первый сорт, редкостная», — похвалил ее Смолокуров. «А есть ее, пожалуй, грешно». От чего же это, Марко Данилыч?» — спросил Веденеев. «А водяных-то сверчков на кой прах вокруг напихали?» — сказал Смолокуров, указывая на раковые шейки что с другими приправами разложены были в круг сочных звеньев осетрины. «Откинь, коль не в угоду», — молвил Зиновий Алексеевич. «А рыба сготовлена так, что ни у тебя, ни у меня так во век не состряпают». Марко Данилыч в раздумье только головой покачал. Но осетрина так лакомо глядела на него, что не мог он стерпеть. Навалил себе тарелку доверха. Ужин, как водится, кончился холодненьким, нельзя уж без того. Две белоголовые бутылки опорожнили. Малиновые переливы вечерней зари, Сливаясь с ясным темно-синим небосклоном, С каждой минутой темнели. Ярко сверкают в высоте поднебесные звезды, И дрожат они на плесу, отражаясь в тихой воде, Почернел на горный берег, стеной поднимаясь над водою.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 «От тебя молитва до Бога доходна, молись, Христос, с тобой!» Так подумал Марко Данилович и, неслышно притворив дверь, пошел в свою спальню. Тих, безмятежен был сон плутоватого рыбника. Грустно, молчаливо Дуня домой воротилась. Заела, незнаемая прежде, кручина, на победное ее сердце.